Это может оказаться значительно более необходимым в экстремальной ситуации, которую необходимо создать в Латинской Америке. В Колумбии, пограничной с Панамой, крупнейшие военные базы США, в Венесуэлле, нефтяная империя Рокфеллеров, интересы которых защищает Салливен и Кромвелл, в Бразилии, Эквадором, предоставившим военно-морские базы США, и Перу, ключевая страна Тихоокеанского побережья.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 гарантии того что Роуман не сможет промолчать донкий ход вертикальный характер уололис будет тянуть свою политическую линию на разоружении запрет бомбы ну а штирлиц он и есть штирлиц я чувствую комбинацию да здравствует комбинация ауф виддерзайн курс мистера рузвельта Роуман Европа, США, Аргентина. Зима, 1947 год. Во время налета на явки нацистов в американской и британской зонах оккупации, которые ему удалось открыть, Роуман отправился с двумя GI, сначала поехали на квартиру вице-президента имперской социалистической партии, созданную по образцу и подобию НСДАП, В коттедже не оказалось ни души. Ощущение такое, будто отсюда только что ушли. «Обыщите дом», — сказал Роуман военным, почувствовав внезапный озноб. «Весь дом, каждый ящик». Он отошел к телефону, снял трубку. Но аппарат был гулко-безжизненный, словно тыква. Закурив, Роуман задумчиво посмотрел на то, как ловко работали военные контрразведчики, и сказал, «Продолжайте, ребята, я вернусь через час».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 не так уж далеко американской зоны оккупации. Оттуда возвращение в Швейцарию и вылет к Штирлицу. В это время Эронима берет в Мадриде трех контрабандистов Гаузнера Кемпа. Их надо брать именно по обвинению в контрабанде. Еще рано тревожить весь Улей. Главное, чтобы они просидели в пуэрто дель соль хотя бы три дня.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 Группа, состоявшая из сержанта Никольсона и рядовых Дэвиса и Рендальма, при налете на квартиру, указанную в вашем рапорте, взорвалась на мине, заложенной в пустом доме. Дэвис погиб на месте, жизнь Никольсона и Рендальма в критическом состоянии.